Глава с е м н а д ц а т ь ф у Громкое основательное бульканье звучало повсюду, отражаясь от стен небольшой, но очень старой сторожки, немногим старше самой ведьмы, которая здесь жила и по сей день. Сильный горный ветер завывал за окнами, ударяя по п о л о г а м у скату крыши каждый раз с новой силой, будто желая напрочь снести горный домик, выстроенный из бруса большим-большим кубиком. Котелок медленно, но верно закипал над огнем в маленьком камине, дымоход пыхтел, поднимая в воздух серое облачко дыма, а старуха т у т у н я сидела над круглой большой металлической чашей с фасолью, залитой водой до краев. Ведьма-то и дело ныряла туда пальчиками и выбирала гнилые или расколотые пополам семена, потому что такие для прорастания вряд ли сгодятся. «О-ня-ня, тю-фу-фу!» Гундела она скрипучим старческим голосом, пока водила руками над водой, вливая самую капельку магии, дабы ускорить процесс прорастания фасоли, её любимого источника пропитания. «На-на-на! Ту-ру-ру!» Мурлыкала она себе под нос, продолжая нырять пальчиками в воду. Зеркальная поверхность услужливо отражала кудлатые каштановые волосы ведьмы. Серо-коричневая высокая шапка обрамляла грубое, морщинистое лицо т у т у н и украшенная разве что горбатым мясистым шнобелем или суховатыми узенькими губами. Глаза и те прятались за складочками век и заросшими бровями, плавно перерастающими в спутанные пряди чёлки. «Ва-ва-ва!» Только и успела она пропеть, как в котелке что-то громко булькнуло, отвлекая старуху от мирного занятия. «О, ну-ка-ну-ка, ну чё э т а м у нас с л у ч и л о с ь Заинтригованно протянула она, когда провела ладонью над поверхностью воды. Магия в следующий миг брызнула из её пальцев тоненькими потоками струнами. Мыльный шар надулся в чаше большим полукругом, чтобы показать происходящее невдалеке с о б ы т и я х м Тутунья призадумалась, глядя на сверкающие магии окна поместья Виндоухардов. «Ну и глупые же эти двое!» — проворчала она тихонько. Однако котелок ее услышал и в ответ громко булькнул. «Ладно, ладно, не буду ворчать». «Пи!» – пискнула мышка, сидящая на столе рядом с металлической тарелкой. «Пи! Пи!» «Да, вижу, вижу», – ответила ей старуха, перемещая пальцами картинку к порогу чужого дома. «А это у нас кто тут такой, а?» В тот час взору т у т у н и предстал кроваво-красный рубиновый жучок, медленно пробирающийся на участок виндоухардов сквозь реденькую ограду. «Пи-пи!» – мышка вновь отвлекла внимание ведьмы. «Говоришь, прогнать его?» – старуха поджала губы, раздумывала. «Но как? И главное, зачем? Ведь я же это уже пару раз вмешалась и чуть хуже не сделала-те, поэтому зареклась олезть в чужённые делишки». «Пи-пи!» «Да-да, знаю. Обещала Макфевне помочь несчастной жёнушке Алистера Первого. Вот только я же старая, глухая совсем тетеря. Не услышала полностью ф а м и л и ю т а заковыристую. Вот и начудила. Помнишь, да?» «Пи!» «Да, конечно же, помнишь!» Проворчала ведьма, двигая пальцами, чтобы показать мышке минувшие события. «Вон, поглядь, карета едет!» А в ней окреленной любовью бригит Хардушка собственной персоною. м е д н я ж е ч к а И едет он, значит, чтобы предложить руку и с е р д е ш е н ь к а своенное. Ларете Виндоу Хардушке, смотри, смотри, не отводи взгляда. А, не хочешь, да? Знаешь, чего сейчас досочка-то под копытом ретивого конюшеньки? Как треснет, а тот как заржет. А одна тетеря возьмет и испуганно отпрянет в сторону, да? Пи-пи-пи! «Ну ладно, ладно, давай о нынешних событиях поглянем», — уговорила. Ведьма повела пальцами над мыльным пузырем, перемещая точку временного обзора. «Это я, конечно, молодец, что запустила интересную цепюшку событий. А вот чего делать-то с й е н т и м до конца не понимаю, м да?» «Пи-пи! Ты в своем уме?» — удивилась Тутунья. «Хочешь попробовать сожрать эту букашку?» пи «Что ж, попробовать-то ты можешь, но я не уверена, чего е н т о поможет. Но, да, переместить тебя туда я, конечно же, смогу. Это меня под силу. Но вот самой туда явиться. Ты же представляешь, сколько времени на усё про усё у меня у й д ё т Пи-пи! А, точно, ковёр же ж!» Ведьма взмахнула рукой, явно собираясь стукнуть себя по лбу. Вернее, почёлки, укрывающие лоб плотным кучерявым слоем. м ч о Неожиданно для себя самой ведьма с досады плюнула в мыльный пузырь, прекращая вещание. А прозорливая мышка, явно сведущая в магии не меньше, чем её хозяйка, воспользовалась случаем. Прыгнула вперёд, успев аккурат перед самым разрушением заклинания проскочить в то самое место, которое отображалось магией на поверхности водяного шара. «Ох и хитрая же ты, м и с я ц Пискуль!» «Предлагаешь мне самой вниз добиратися? А еще чего же меня делаете со всеми твоими детками, а?» Немного подумав, ведьма поерзала на табурете, сильнее сгорбилась над чашей и вновь призвала прежнее заклинание, дабы убедиться в том, что миссис Пискуль жива и здорова, а заодно решить, что же делать дальше. Мыльный магический пузырь растянулся вновь над поверхностью воды, отображая грозную схватку рубинового жука и крупной магически одарённой мышки. Её белоснежные зубки блестели, как никогда ярко, а при многократном увеличении мыльной картинки и вовсе казались клыками соблезубого тигра. Ведьма смотрела на происходящее, затаив дыхание. Но вот решающий бросок, и миссис Пискуль слопала рубинового жука, не жуя, одним глотком. «Ай да молодец!» – возликовала ведьма. «Ай да плутовка моя маленькая!» Похвалила она свою подругу Полёвку. Вот только не тут-то было, потому что мышь вдруг громко пискнула и завалилась на бок, дёргая лапками. «Ой-ей!» т у т у н е я испугалась и завопила в голос. «Ох, неть! Он же наверняка начнёт её отравлять! Ай-яй, что ж делать-то?» Старуха резво подскочила с места, растерянно озираясь по сторонам. Котелок громко булькнул, на что ведьма поспешила отмахнуться. «Ай, молчи, не до тебя сейчас! Ну-ка, где там а был мой любимый половичок, а? Иди сюда, мой хороший!» Позвала старая хозяйка горного домика. «Так, а еще п о д у ш е н и к бы себе подложите для мягкости. а и не до них. Миссис Пискуль там страдает!» Ведьма махнула рукой и скрючила пальцы, призывая к себе полосатый коврик, лежащий на входе. «Ну, была не была. Трехну стариной. А ты, Котя...» Так она ласково обратилась к своему котелку. «Ты за главного здесь, а. и смотри у меня, чтобы огонь не буйствовал. Да и хату меня не спали. Приду, спрошу за троих. Усё ясно?» Громкая бульк б ы л о ей ответом. На этом старуха прекратила бесполезный разговор, быстренько уселась на заколдованный коврик, ныне левитирующий в воздухе. Поёрзала, удобнее устраивая свою привередливую пятую точку, широко распахнула дверь наружу мановением руки, И была такова. Улетела вперёд, намереваясь срезать путь, а значит, не спускаться долго-долго по горной тропке, заросшей колючим кустарником. Считаю, стремилась вниз по боковому пологому склону, восседая на летучем ковре. Её громкое и скрипучее е а а а а огласило окрестности ближайших гор, сильно напугав живность близлежащего густого леса, всю без исключения. Поэтому в столь знаменательный день и даже частично бедовую ночь местные волки остались голодными и оттого стали еще злее и ретивее, что не смогло не повлиять на и без того многократно измененную линию событий.